Глава 11. Поездка в город состоялась через день. Из сарая выкатили некое подобие открытой коляски. Кана и еще одна служанка обмыли это великолепное сооружение и протерли от пыли тряпками, и из рейта прибыл крепкий пожилой крестьянин в парадной одежде, ведя в поводу двух коней. Это входило в обязанности жителей рейта предоставлять коней и кучера 4 раза в месяц. Кроме того, каждый из них должен был отработать на моих землях не меньше двух дней в месяц и поставить мне определенное количество битой птицы, яиц и молока с каждого дома, а осенью отдать четверть урожая. Ну и были еще кое-какие привилегии. кана точно не помнила. «Не мое это дело, Кир-Стефания. Это бумаги нужно смотреть, а я худо читаю. А вот Кирваса все знает, можно у нее спросить». «Нет, пока не нужно, Канна. Спасибо тебе за помощь. Кстати...» А как называется город, куда меня повезет Кирваса? Думаю, что повезет в Ригберс, Кир Стефания. Да, катанга и дольше ехать, да и цены там выше. В больших городах всегда так, все дороже. Я с любопытством разглядывала мужчину запрягающего коней. Белая рубаха, черная суконная жилетка с яркой вышивкой, толстыми цветными нитями, короткие чуть ниже колен, черные же штаны и яркие чулки. Башмаки кожаные, довольно забавные, с чуть задранным носом. И шляпа с петушиным пером, похожая на тирольскую. И роскошные, прямо-таки вызывающие пышные рыжие усы. В город Васа приоделось. Платье из шелковистой ткани, серьги, брошь, скрепляющая шелковый воротничок. Очаровательный бархатный жакет, хотя по такой теплой погоде мне он показался лишним. Тонкие светлые перчатки с кружевной вставкой. Больше всего мне в ее наряде понравилось отсутствие головного убора. Возможно, мой уродский чипец носить вовсе не обязательно, или это только замужние женщины могут ходить без шляпок. Плохо то, что такие вещи любая девушка знает чуть ли не с рождения. Я даже не могу спросить, сразу появятся вопросы. Уточню у Каны, когда вернусь домой. Она, кстати, так и не проболталась никому про мои проблемы с памятью. В город ехали молча. Васа слегка улыбалась своим мыслям. Я тряслась на сиденье и понимала, что даже подушки под попой не спасут от синяков. Рессор еще не придумали. До Ригберса мы добирались почти два часа, по моим прикидкам. Кстати, здесь часов я не видела. Дома на въезде такие же необычные, как и в Монче. Город не слишком велик. Чуть больше получаса мы ехали до центра. Улицы узкие, на некоторых с трудом могли бы разъехаться две коляски. На некоторых и одна еле-еле проходила. Дома стояли плотно. Улочки петляли, иногда сливаясь и становясь чуть шире. Тогда по краям появлялись цветущие деревья. Я все не могла определить, какие именно. Почти весь город — одноэтажные и полуторные застройки. Только в центре двух — двух- и трехэтажные дома с кучей лавочек на первых этажах. Думаю, что на вторых этажах жили владельцы торговых мест. Небольшая, почти идеальная, круглая, мощёная булыжником площадь, где с краю, у фонтана... Женщины стояли с полными и пустыми кувшинами и увлеченно болтали, по периметру обсажено цветущими деревьями. Как ни странно, мы почти не встречали повозок и колясок. Большая часть народу ходила пешком. Только раз в конце улицы мелькнули силуэты трех мужчин на конях, и дважды попадались коляски, похожие на нашу. Надо бы узнать у Каны, почему так мало людей на конях. Обычай местный или дело в чем-то другом? Мне вот всегда представлялось, что в средние века на улицах полным-полно было всадников и карет. Храм невелик, разве что чуть выше, чем Мончинский. Одна половина площади вся занята лавочками и магазинами. Обувь, ткани, ювелирные. Продуктовых здесь не было. Думаю, что торгуют и в других местах. Мы проезжали парочку мелких заведений, но здесь явно центр для тех, кто побогаче. Швейная мастерская была в этом ряду единственной и располагалась в самом центре торговой дуги между магазином, где окна были тщательно занавешены. а вывеска гласила «Тайная одежда для дам» и лавочкой с полосатым навесом, укрывающим от солнечных лучей витрину, где были выставлены огромные рулоны тканей. «Тайная одежда для дам» оказалась «белевой лавкой». Здесь две худенькие девушки сняли с меня мерки, и хозяйка, такая же худенькая и верткая, пообещала за неделю сшить пять комплектов сорочек и панталон и не забыть чулки. Ткань Васа выбрала плотную и довольно грубую. Кирвасом, мне кажется, это не самый удачный выбор. Этот ткань грубоватый, может натирать нежную кожу. Позвольте посоветовать вам... Манлерном. Зато эта ткань будет очень долго носиться и никакой отделки. Это лишнее. Смотрела при этом Васа мне в глаза и слегка улыбалась. Я молчала. Следующая точка — ателье. Три платья из грубой бурой шерсти, глухих, уродливых, с нелепыми защипами на талии, которые сделают меня похожей на колонну. кирваса этот эта ткань предназначена для подкладок. Она, безусловно, очень теплая, но для платья молодой девушки...» «Нет-нет, Манкронг, это именно то, что нужно. Ежедневные платья молодой жены должны быть практичными». Средних лет женщина в довольно элегантном платье посмотрела на меня с жалостью, но промолчала. Клиент всегда прав. Три платья из тонкой ткани для лета, темно серого цвета. И вот здесь, Манкронг, пожалуй, можно допустить и украшения. Обшейте, пожалуйста, манжеты и воротник коричневым репсом. Он достаточно плотный, и платья будут значительно дольше носиться. В данном случае вся власть у Васы, именно потому что у нее все деньги. Не более. Я смотрела, как она расплачивалась и понимала, понадобится украсть у нее, украду, и совесть мучить меня не будет, тем более, что эти деньги — мое наследство. Сейчас она мстила мне за свой неудачный брак и за то, что я стараюсь оградить себя. Ладно, терпение, терпение и еще раз терпение. Слишком мало я знаю о ее возможностях испортить мне жизнь. Я посмотрела ей в глаза и радостно улыбнулась. Так, как будто эти ублюдочные наряды — предел моих мечтаний. Магазин тканей мы миновали молча. Зато в обувной лавке купили две пары грубых туфель, больше похожих на мужские. Ничего, что они велики, Кирстефания. Можно подложить соломы, и они станут даже теплее. Зато носить их можно еще долго, пока нога не перерастет. Но мне меня издевательства Вассы были по барабану. Неприятно, но не более того. Когда мы переходили из ателье в обувную лавку, я заметила нужную мне вывеску «Помощник архауса». Она располагалась через несколько магазинчиков от ювелирной, и раньше ее загораживали деревья, но теперь я точно знала, куда мне необходимо попасть. За сегодняшний день я узнала, как выглядят местные реймы, серебряные монеты, как выглядят медные терсы, сколько стоит ткань, обувь, одежда. Это уже хорошо. Можно считать, что день прошел не напрасно.